В 1227 году от полученной в последнем походе на си раны умер Чингисхан. Сия печальная весть, доставленная гонцами, что буквально загоняли своих скакунов до смерти, застала Субедея в северной долинной части Франции. Покорить горный юг и пойти дальше в Испанию, для чего требовалось преодолеть пограничные горы Пиренеи, у него при всем желании не получалось. Из-за непокоренного тыла в виде священной Римской империи. Если север Германии в целом был приведен к покорности, из-за чего практически обезлюдил, осталось едва ли треть от первоначальной численности, кого убили, кто сбежал, плюс эпидемия ОСПы вспыхнули, а кое-где и чума началась, косившая население только в путь, то вот южные горные области оставались ему неподконтрольными, и там укрылось множество отрядов рыцарей, что при дополнительной подпитке продовольствием и вооружением, в том числе порохом, из Италии совершали вылазки на север и били малые отряды степняков, как правило фуражиров и тех, кто возвращался в степи с трофеями. Смерть повелителя была отличным поводом свернуть западный поход. Как бы ни был Субэдэя до битв, видя в этом смысл своей жизни, полностью разделяя кредо сына Чингисхана Джучи. Высшее наслаждение человека состоит в победе. Победить своих врагов, преследовать их, лишить их имущества, заставить любящих их рыдать, скакать на их конях, обнимать их дочерей и жен. Но даже он изрядно устал. Все-таки поход явно затянулся. Десять лет прошло с момента, как он покинул Монголию. К тому же он попал в тактический и стратегический тупик. Лезть в Пиренейские горы не хотелось, там его армия теряла свою боеспособность, основанную на маневре и численности. Так что о покорении Юго Франции и Священной Римской империи стоило забыть. Плюс Испания, по сути, горная страна. В общем, он просто сточит свои войска, как саблю от камень, и в конечном итоге проиграет. Это было неприемлемо. Орда двинулась назад. по пути сжигая все, что не сожгли за это время, прихватывая с собой все, что плохо лежит. Вернувшиеся из Европы булгарские тумены, разделившиеся на три части и перешедшие на сторону того или иного претендента на ханский трон, согласно своей родовой и национальной принадлежности, подлили масло в огонь гражданской войны. Осознав, что противостояние может длиться еще очень долго, и в итоге Булгария превратится в обугленную головешку, от которой отложатся значительные куски на севере и западе, а также востоке, Ильяс, будучи на хорошем счету у монголов, как верный союзник, отправился за помощью к Батыю и получил ее. «Спасутся лишь те области, что признают меня ханом, остальные же подвергнутся нашествию монголов, и я им ничем помочь не смогу», — передал через своих послов Ильяс своим политическим соперникам. Газибарадж и Алтынбек, зная силу монголов, все же не сдались, а провернули марганатический финт. Алтынбек выдал свою дочь Алтынчач за сына Газибараджа с условием, что их потомок станет ханом всей Булгарии, и объединили свои силы. Но это им не особо помогло, несмотря на поддержку союза Русью. Юрий Всеволодович прислал 20 тысяч половцев к Объединенной Армии Союзов 30 тысяч воинов. Батый в помощь Ильясу, имевшему под рукой порядка 20 тысяч человек, выставил 4 тумена. Произошла серия битв, больших и малых. Но опыт монголов и численность сказались, и вскоре Болгария заполыхала. Города, стоявшие на стороне Газибараджа и Алтынбека, долго не держались. так как монголы активно применяли пороховые мины для вышибания ворот и пролома стен. Ведь перед тем, как пойти в Европу, Субодей отписал в Монголию о способах боевого использования пороха, и там все это время китайские рабы вели над этим работы и добились определенных успехов. Монголы действовали в своем амплуа, то есть с предельной жестокостью. А потому северо-западная часть Булгарии всего за год лишилась трех четвертей населения. Алтенбек и Газибарадж погибли, как и их дочь с сыном. Так что Ильяс, оставшись единственным кандидатом в ханы, занял престол и стал править тем, что осталось от Булгарии после гражданской войны и нашествия монголов. А осталось мало что. Осознав, что государство почти разрушено, Лекарство оказалось как бы неразрушительные болезни. Ильяс вспомнил слова, сказанные много лет назад его отцом, о том, что он может стать последним ханом Булгарии и увидеть ее конец. «Похоже, что так оно и есть», – пробормотал новоиспеченный хан, осознавая, что теперь Руси, после того, как монголы ушли, утащив с собой большую часть той добычи, что была взята в Европе, Ничего не мешает нанести добивающий удар. Оставалось только непонятным, почему царь Русов медлит.